«Необходимо перенести в помещение». «Человек в тяжелом состоянии», — сказала она, поднимаясь. «Появились носилки». Елена Антонна оглянулась, ища глазами свою бывшую сиделку. Но Ани уже не было. «Ах, как жаль», — вздохнула Елена Антонна. «Ведь так давно не виделись». «Толпа у Рульганга», Еще долго обсуждала происшествие Один из грузчиков рассказывал, что, как и здесь, во Владивостокском порту, 15 лет назад также нашли в ящике человека, понесли его в приемный покой, а он по дороге соскочил с носилок и убежал. Поймали его только через два месяца. Лейтенант и Елена Антоновна вышли из кабинета дежурного по охране порта. Лейтенант сказал, не скрывая раздражения. Это или сумасшедший, или человек, пытающийся выиграть время. Нет, нет, нет, подождите. Волновалась Елена антоновна Мы сейчас же все узнаем. И она выбежала на улицу. Вскоре она вернулась опечаленная. Анна Ивановна Седых уехала на вокзал. Попытка разыскать ее на станции также не имела успеха. Специальный экспресс под девизом «Лунный» ушел две минуты назад. Лейтенант нетерпеливо расхаживал по комнате. «Это все романчика», — сказал он раздраженно. «Ах, нет, вовсе нет. Все бы решилось сразу». Елена Антона вздохнула. «Но, товарищ лейтенант, если вы позволите, то и я, может быть, сумею, ведь я сама несколько месяцев работала под его начальством. Он должен, должен помнить один случай. В кабинете, в кресле, полулежал неимоверно худой, заросший человек. Глаза его были закрыты. Елена Антонна села против него, и сказала совсем тихо «Андрей Григорьевич?». Человек вздрогнул и открыл глаза. Он всматривался в сидевшую перед ним полную женщину, силясь узнать ее. «Скажите, Андрей Григорьевич, простите, что я спрашиваю вас об этом, но так надо. Скажите, какой тост? На всю жизнь запал в сердце. Человек непонимающе смотрел на седую женщину. Лейтенант смущенно отошел к столу. Метод допроса, примененный Еленой Антоновной, был нов и непонятен. Ему было неловко за врача. Елена Антоновна чуть побледнела. — Андрей Григорьевич. Почти умоляюще говорила она. Тост, тост, разве можно забыть тост? И вдруг изможденный человек вспыхнул. Сурен, прошептал он. Невольные слезы выступили у Елены Антонны на глазах. А второго друга. Настоящего, хорошего друга не скоро найдешь. Закончил задержанный. Елена Антонна, плакала стоя на коленях перед ним и сжимая его руки в своих, лейтенант совсем растерялся. Через час неизвестный сидел в кожаном кресле в небольшой квадратной комнате без окон, прямо перед глухой стеной. Раздвинулась штора. За ней оказался экран, по которому побежали световые линии. Постепенно стало вырисовываться объемное голографическое изображение другой комнаты, похожей на эту. В кресле напротив, казалось, всего лишь в нескольких шагах отсюда, сидел высокий человек с сухим энергичным лицом, и белой, коротко стриженной головой. При виде своего далекого собеседника он оперся о ручке кресла и приподнялся. «Андрей Корнев? Возможно ли?» Проговорил он. «Николай Николаевич, жив я, жив». «Почти все это время». Без памяти пролежал в Сиэтле, а потом у одного японского профессора в клинике. Бежал, спасаясь от преследования гангстеров. Друзья помогли. «Много, много у нас друзей, Андрей Григорьевич!» — улыбался Николай Николаевич. Ну, ты уж знаешь, наверное, что строительство Арктического моста заканчивается. Только что я начальника строительства сюда вызвал. Кого? Степана? Нет. Начальник строительства сейчас. Иван семёнович Седых. Это он у нас мост достраивает. Да вот и он. «Узнаешь, Иван Семенович, Андрюшу нашего, Светлорецкого выдумщика?» Высокая фигура сутулого старика заслонила экран. «Андрюш живой? С бородой?» «Да, я тебя обниму. Не человека буёк Никакая глубина его не берет». Иван Семенович подошел к самому экрану и протянул руки, засмеялся, потом вдруг отвернулся и смахнул что-то с глаз. — Значит, строительство моста закончено? — спросил Андрей, ощущая комок в горле. — Да, Андрюш, сооружение почти закончено. Я понимаю, тебе быть. «Так хотелось завершить его самому», — «участливо сказал Николай Николаевич. Но ты по праву станешь председателем приемочной комиссии. Она собирается на днях в Туннель-Сити. Мы сейчас оповестим всех о твоем назначении». «Не надо», — сказал Андрей. «Как не надо?» — загремел Иван Семенович. Не хочешь? Работать. Хочу. Но не хочу шума. Появлюсь прямо на приемке.